Глава двадцать третья. Я слушала куратора внимательно и при этом рассматривала пентаграмму, ту ее часть, которая была доступна моему взору. Остальное либо скрывалось за стоящим перед нами лордом Ставросом, либо было слишком далеко, чтобы я смогла разглядеть все полностью. Но даже той части, которая была мне видна, хватало для вывода, что это другая пентаграмма. Совсем не та, которая была при нашем первом появлении здесь, как членов команды Принца. Руны, начерченные по ее кругу, пока не казались мне опасными. Я бы сказала даже, что наоборот. Совсем наоборот. Например, руна Энергия на видимом участке повторялась уже трижды, и это наводило на мысль, что она нарисована по всей пентаграмме. А вот в центре ее, скорее всего, не было. Там, вероятно, находилась руна Солнца или руна Луна, в данном случае они обе подходили. Следовательно, стоящий в центре человек или вампир должен стать донором для остальных. Если проще, источником дополнительных магических сил для тех, кто будет связан с ним клятвой. Я не была наивна и прекрасно понимала, что центральным будет Киртан Аль Шадурайт, и пока никак не могла взять в толк, Зачем ему становиться добровольной подпиткой для членов своей команды? Опять же, пыталась найти подвох. Но руны рождения, воплощения, храбрость и благородство, что в совокупности должны были усилить именно руну энергии, негативного характера для нас точно не несли. Пока я не видела таких рун, как верность, подчинение, преданность, но... Они ведь должны быть? «Айша?» Лорд Альринхейм нависал прямо надо мной. «Вы меня слушаете?» «Да, куратор», — ответила с небольшой заминкой. «Мне повторить сказанное вами?» Мы встретились взглядами. Мужчина словно пытался понять, действительно ли я была достаточно внимательной при инструктаже или обманывала его, делая вид, что могу повторить инструкцию. Каждому из нас уготовано свое место в пентаграмме. Во время ритуала нельзя производить лишних действий, не относящихся к ходу ритуала. Перемещаться до окончания ритуала нельзя. Важно оставаться в том рунном круге, который уготован под конкретного человека или вампира. Четко произнесла я. Слова самой клятвы повторить не стоит. Настороженность и неодобрение исчезли из взгляда куратора. Вы сможете рассмотреть пентаграмму полностью после того, как я закончу. Прошу прощения. Итак, допустимые действия. Во время принесения клятвы каждый из вас должен воспользоваться своим ритуальным ножом и напитать своей кровью три руны, которые будут находиться перед вами. Первая руна – согласие, вторая – добровольность и третья – подчинение. Сильно ранить свою ладонь не нужно, хватит и пары капель. «Простите, куратор, а разве клятвы на крови не являются запрещенными?» Вейла подняла руку вверх, но сказала раньше, чем получила разрешение говорить. «Хороший вопрос, студентка Мальер, правильный, но ждал я его от Айши». Куратор явно ехидничал, но не злобно. Думаю, она сможет ответить, почему мы используем здесь кровную клятву. Срок такой клятвы будет ограничен двумя годами. Соответствующие руны включены в пентаграмму. Я пока не вижу всех рун, но те, что есть... Я вздохнула. Наталкивают на мысль о том, что лидер нашей команды станет донором магической энергии для всех, кто принесет эту клятву. При таком раскладе клятва не может быть принесена без крови. Именно кровь станет проводником для закрепления клятвы и настройки лидера на наши организмы и магический источник. Вейла тихонько ахнула. Она сидела прямо напротив лорда Ставроса, а потому вообще не видела рун Пентаграммы. «Но зачем вам это?» Демарт опередил меня, я тоже хотела спросить об этом. Полагаю, ответ на это должен давать я. Голос вампирского принца раздался неожиданно. Я даже не заметила, что входная дверь открылась, и на пороге появился киртан, а за ним маячили Вудсток и Дейсалин. Хотя именно я была ближе всего к двери. Совсем ничего не почувствовала. Ни колебания воздуха, ни даже шагов или поворота дверной ручки. Как давно они слушали нас. Как давно пришли. Лорд Ставрос вернулся за свой стол, вампиры же чинно прошли в кабинет, не забыв не просто затворить за собой дверь, но и укрыть ту своей тьмой. Вудсток и Дейсалин встали возле стола Куратора, а вот принц занял его место. То есть встал перед нами. «Итак, вы задаетесь вопросом, почему мы выбрали именно такую форму клятвы?» Произнес парень, глядя исключительно на меня. «Я поежилась. И зачем мне становиться донором магической энергии для членов своей команды?» Продолжил он. «Все так», — за нас ответил Демарт. «В прошлый раз пентаграмма не была столь сложной». «Я вполне понимаю ваши опасения и недоумения. В тот раз мы еще не были толком знакомы с вами, а подобный ритуал — определенная степень близости и доверия». Удивительно ли то, что мы пересмотрели свои условия сотрудничества с вами? Нет. Вы лучшие представители академии среди студентов последнего курса, и в будущем каждый из вас достигнет немалых высот в выбранной профессии. Но не это стало решающим фактором. Я молчала, хотя ощущала напряжение, витающее в воздухе. Только понять никак не могла, от кого оно исходило. От нас? Или все же от вампиров? Или от одного вампира? От принца? Ваше ментальное, а также физическое состояние. Почти семь лет вы не просто учились, вы выживали. Вам постоянно приходилось терпеть не только несправедливые отношения других студентов, но и руководство Академии, которое, к сожалению, не ограничивалось лишь придирками к вашему статусу. Вы истощены. а кто-то и вовсе оказался на грани. Я закусила губу, призывая себя к молчанию. Очень хотелось возразить. Очень хотелось сказать, что это не их дело. Но Киртан был прав. И пусть тем самым слабым звеном, находящимся на грани, оказалась именно я, однако и остальные. Стипендиатам никогда не удавалось полноценно отдохнуть. Множество обязанностей, учеба, а также бесконечные ночные дежурства подрывали наше здоровье. И это еще без учета всяких наказаний из-за мерзавчиков. Со словами Киртана сложно было спорить. После академического бала расписание будет пересмотрено и составлено таким образом, чтобы каждый студент имел не менее семи часов на отдых. Стипендиаты со следующего месяца полностью освобождаются от дежурств. Об этом позже подробнее расскажет наш куратор. Мы переглянулись с Вейлы, которая пару секунд назад вцепилась в мой локоть. В моих глазах, как и в ее, наверняка отражалось изумление. Вы нужны нам сильными отдохнувшими, развившими свой магический резерв и навыки на максимум. И для этого мы не пожалеем никаких средств. В том числе я сам стану для вас источником магической энергии. «Ваша цель оправдывает применение настолько радикальных решений?» Я не могла промолчать. «За все годы в Академии нам не давали больше минимума. Если бы кто-то из нас сломался, его бы безжалостно выкинули. На поле боя, чтобы послужил стране напоследок». «У нас цель общая, Айша, позже вы и сами это поймете. Члены моей команды не могут быть слабаками». И я, как лидер, обязан сделать все, чтобы обеспечить вам условия для последующей работы вне Академии. Это касается абсолютно всего. Инструментов, ингредиентов, одежды. «Одежды?» Едва слышно переспросила Вейла. повседневную для тренировок и выходов в свет. Нравится вам это или нет, но теперь вы часть свиты принца Шадарейна и должны выглядеть соответствующе». Я криво усмехнулась. Должны мы. Мне известно о финансовом положении каждого из вас. Принц поочередно посмотрел на меня, Вейлу и Демарта. Я сам обеспечу и каждого из вас, и других стипендиатов всем необходимым. Речь не только о вас троих. Я говорю обо всех, кто является членом команды моего близкого круга. А если мы откажемся? Спросил Демарт, опередив меня буквально на пару секунд. «Причина?» — ледяным тоном уточнил Киртан. «Мы уже находимся на попечении Ашера и не можем позволить себе стать должниками другой страны. Разве я говорил о долге?» «Бесплатен только лунный свет. Да и тот потрогать не выйдет», — хмуро произнесла я. «Примечание. Аналог пословицы «бесплатный сыр» бывает только в мышеловке. Конец примечания». А кто сказал, что мои вложения не окупятся? На эти два года я получу здоровых, крепких духом и телом, а также невероятно одаренных магов. Но если вы столь категоричны, мы можем заключить с каждым из вас договор. И в будущем вы сможете по частям выплачивать сумму, которую я затрачу на вас. Период выплаты будет бессрочным, однако... Однако... Каким образом вы собрались компенсировать мне донорство магической энергии? На этом фоне золота, которое я собираюсь вложить в каждого из вас, мизер. Я способен раскачать ваши магические каналы столь широко и столь прочно, как ни одна медитация или святой источник, доступ к которому вам... Принц сделал паузу. Недоступен. В отличие от ваших сокурсников. Это была чистая правда. Мы, конечно, как и все, ходили в храм. Не часто правда. Но на главные праздники Академия собирала всех студентов и сама курировала наше посещение Королевского храма. Вот святой воды из источника нам никогда не доставалось. Ни глотка. В то время как всем остальным студентам подавали целые чаши. Конечно, в зависимости от статуса студента, Чаши эти были разного размера. Мои бывшие соседки рассказывали, что им подавали чаши, в которых воды было на три глотка. Но было же. Выдра же всегда громко хвасталась, что в ее чаше было не меньше полутора литров. Но то, что нас пускали в самый главный храм, в святилище которого обычным подданным доступа не было, уже само по себе являлось великим одолжением. Мы все равно напитывались энергией, разливающейся в воздухе храма. Немного, но все же. «Это значит, что мы просто не можем дать вам такую форму клятвы», — хрипло ответил Демарт. «У вас нет выбора. Дружественная триада желает этого союза и этой совместной работы. Мне предложили выбор среди студентов, и я его сделал». Принесение клятвы лидеру команды — обязательное условие. Форму избираем мы. Вас обязуют подчиниться Академия. «Что вы от нас хотите?» — тихо спросила Вейла. «То вы говорите о готовности заключить с нами договоры об отсроченной выплате средств, затраченных на нас в будущем, то указываете на то, что вернуть вам долг мы не сможем все равно. Ведь энергия не то, что реально можно возместить». «Все просто, выло Он хочет, чтобы мы все приняли и не считали себя должными», — мрачно произнесла я. «Безвозмездный дар». «Верно, Айша. Впервые за все время Киртан позволил себе улыбку. Но с одним нюансом». «И каким же?» «Команда должна быть единым организмом. Я не посягаю на ваши честь и достоинства». но команда обязана быть сплоченной вот что вы должны дать взамен полная отдача в вопросах совместного обучения практики и если это потребуется при выходе в свет последнее меня несколько смутило я пока не могла взять в толк зачем ему это вопрос статуса и престижа рядом с принцем не могут находиться оборванцы но так мы и не просились в его команду сам выбрал А начни мы принимать его подарки, выглядеть это будет еще хуже. Но все это детский лепет. Выбор действительно сделан. Хуже того, Академия имеет полное право требовать от нас подчинения. Это выгодно Ашеру. Однако находиться на иждивении вампирского принца это совершенно не то, чего бы я желала. «Выход в свет». Вейла протяжно выдохнула. «Правильно ли я понимаю, что мы должны выглядеть соответствующе статусу свита его высочества, а не студента Альша Дорайта?» «В стенах Академии не обязательно. За ее пределами да, но...» «Но?» «Если на академический балайша пойдет в форме Академии, то и все, кто составляет мою свиту, должны будут прийти в форме. Я в том числе. Напоминаю, мы должны стать единым организмом на эти два года. И это касается абсолютно всего. Негодование Вейлы я ощутила кожей. А мне и своего хватало. Гаденыш, самый настоящий. Понимал же, что Вейла, как и остальные девочки, да и парни тоже, ждала бала, чтобы потанцевать, покрасоваться своими нарядами, Это я вечное пятно на луне. Но ко мне такой давно уже привыкли. Как и к моему бешеному характеру. А их-то за что лишать веселья? Как все-таки ювелирно вампиреныш вычислил мою слабую сторону. Хотя скорее просто понял, что я ни за что не стану той, кто принесет боль и огорчение своим друзьям. Особенно, когда мой протест не из-за чего-то стоящего. «У меня больше нет разрешения, чтобы выйти в город. Оно появится уже после академического бала». Сдавшись под тяжелым молчанием подруги, выдохнула я. «А в моем гардеробе не найдется ни одного платья, которое позволит соответствовать регламенту». «Это уже моя забота». Принц выглядел так, словно получил от богов ценный дар. «Больше вопросов не осталось?» «Я могу пропустить этот бал». Прямо ответила я, не желая признавать его победу. — Тогда его пропустим все мы. — Не получится. Этим вы оскорбите ректора и ее высочество. Мне же могут простить непосещение, если сослаться на мое состояние. — Я рад, что вы понимаете степень ответственности. Но будет именно так, как я сказал. Тьма, легким облаком вырвавшаяся из тела принца, Словно бы поставила точку, печать, подтверждая его намерения. От чего-то вдруг захотелось плакать. Наверное, от абсурдности ситуации и от неумения быть благодарной. Точнее, благодарной быть не хотелось вовсе. Только не вампирам. Вампирам, которые пока оказались куда благороднее и честнее высшего общества Ашера. Именно это обстоятельство бесило и злило куда сильнее всего остального. Я никогда не была идеальной, да и не стремилась к этому. И пусть мысленно могла признать как правоту принца, так и его резона, но я не позволю себе обмануться добротой и подачками. Мы ему нужны не просто так. Как там говорил, хотя и многое утаил декан Аш-Сайрс, что основными задачами команд будут восстановление территорий, на которых шли бои, стабилизация магического фона, помощь населению, проживающему на аномальных территориях, и деактивация магических ловушек. А это очень и очень тяжкий труд. Помимо прочего, опасный. И попасть туда – та еще удача. Видела я аномальные земли. Знала, насколько там страшно, и прекрасно представляла, какие чудовища могли обитать в тех местах. К сожалению, аномальные земли были пропитаны магией настолько, что она полностью меняла все пространство, искажая его до неузнаваемости. Страдали все. Флора, фауна, люди и другие расы. А если те земли населяли магические существа, то и они подвергались ужасающему воздействию. Допустим, жил там милый кролик. Подвергшись влиянию аномального пространства, он мог стать кем-то совершенно иным. неизменно агрессивным, требующим крови чудовищем, и размеры его могли увеличиться десятикратно. И внешне от самого кролика вообще могли остаться только уши и красные глаза. Жуткое зрелище. Очень и очень. В нашем лице принц получал рабочую силу талантливых магов, которые не станут перетягивать на себе одеяло и в случае необходимости не только прикроют спину вампирам, но и пожертвуют своими жизнями. Если смотреть под таким углом, получить качественные вещи и инструменты — это малость. «Я жду вашего ответа», — вырывая меня из раздумий, произнес Киртан. «Вы готовы сотрудничать со мной на этих условиях?» Вейла и Демарт синхронно повернули головы ко мне. Я видела по их взглядам, что решающее слово будет за мной. «А что тут решать?» Если подворачивается такая возможность, упускать ее нельзя. А платье и прочее моя гордость потерпит. Да. Пока вампиры наносили последние штрихи в узор пентаграммы, я размышляла о той клятве, что дала ректору после практики. Моя кровь. Которая могла стать проблемой в планах королевской семейки. Однако вампиры уже чуяли ее ароматы, и принц в том числе, но клятва не подействовала. Она не причинила мне вреда, не сработала. И тут было два варианта. Это стало возможным потому, что в той ситуации мой разум не мог отвечать за действия тела, так как находился во власти проклятия. Либо потому, что главная цель, ради которой вообще была мной дана эта клятва, исполнилась. Может, не полностью. Но магия довольно своеобразная вещь. Иногда она считывает намерения, принимая их за действительность. Получается, если помолвка между Ариадной и Кертаном уже состоялась, или дата помолвки назначена, мне больше не нужно скрывать свою кровь. Конечно, говорить вслух о том, что спасительницей принца была я, все так же нельзя. А вот кровь уже не имеет такого огромного значения. хотя формулировки ректора были вполне однозначными. Вместе с тем они оставляли для магии лазейки. Пострадать безвинно я была не должна. И все же, какой из вариантов верный? Решившись, я подошла к куратору. «Лорд Альринхейм, ректор полностью осведомлен о характере и форме клятвы, которую мы все должны дать». «Что вас беспокоит, Айша?» Ответил он вопросом на вопрос, заставив меня нахмуриться. Осведомленность ректора в этом вопросе. «Проблема в том, что это клятва на крови. Вы опасаетесь, что нарушите запрет?» «Да», — выдохнула я, радуясь его подсказке. «Запрет существует, и наказание за нарушение может быть очень суровым, вплоть до отнятия магии». «У нас есть письменное разрешение от Его Величества. Ни к вам, ни к другим стипендиатам претензий не будет ни со стороны Академии, ни со стороны Королевства Ашер». Я изумленно уставилась на куратора, и удивиться меня заставила совсем не забота о нас. Вампиры при желании могли любые веревки вить из королевской семьи Ашера. Я не очень понимала, отчего сложилось именно так, Но Ашеру невероятно были нужны вампиры. «Такую форму клятвы принесли и остальные?» — хрипло спросила я. «Остальные стипендиаты, вошедшие в другие команды свиты студента альшадурайта И там лидером тоже было его высочество». «Айша, а вы уверены, что имеете право задавать такие вопросы?» Куратор склонил голову на бок. «Простите, прошептала я, чуть поклонившись. Если моя догадка была верна, то... Во-первых, вампирский принц был невероятно силен, невообразимо. Во-вторых, правда мне никто не скажет. Даже друзья. Потому что в нашей пентаграмме имелось руно-молчание. Значит, она была и в их. В-третьих, игра вампиров становилась вовсе непредсказуемой. Я запуталась в их мотивах окончательно. «Право слово. Но не альтруисты же они. Мы настолько ценны в их глазах, как маги? Или они надеются на то, что после окончания обучения в академии мы решим жить в их стране? Может ли это быть одним из этапов вербовки?» «Теперь, зная, что не последует наказания, вы готовы дать клятву?» Чуть наклонившись ко мне, поинтересовался куратор. «Все уже заняли свои места, остались только вы». И действительно, глянув в ту сторону, где находилась пентаграмма, я заметила, что все пятеро уже расположились на концах лучей магического рисунка, а киртан находился в его центре. «Мы можем подождать, пока ты изучишь руны», — произнес куратор, не скрывая усмешки. «Это не займет много времени», — отчеканила я. И действительно пошла смотреть новые символы и руны. Обошла по кругу, делая вид, что не замечаю насмешливого взгляда вудстока, ехидного да и солин, и очень внимательного, я бы сказала, жадного, его высочества. Вот только все было в пределах нормы. То есть клятва, конечно, серьезная. Но срок действия указан ровно в два года, начиная с сегодняшнего дня. В целом мне совсем не к чему было придраться. Подвоха в я не увидела. А если учесть, что ректор в курсе того, что я обязана пролить свою кровь, значит, и та клятва не ударит по мне откатом. Магия не заклеймит меня клятва преступницей». «Простите за ожидание. Я должна занять последний пятый луч, правильно?» «Верно», — ответил Киртан. «Я прошла на указанное место, и только тогда вамбирский принц дорисовал хвостик у руна луна, активируя пентаграмму и начал ритуал.